Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Эмма Скот, Обещание сердца. Читает Полина Карева. Путь к тебе. Посвящается добрым, великодушным, удивительным читателям романа ⁇ Свет между нами ⁇ Бесчисленно признаваясь в том, как много значит для вас истории любви, но и Шарлотты, вы согрели мне сердце. Писателю приятно знать, что его слова тронули чью-то душу, вызвали сильные эмоции или что персонажи его книги остаются с читателями еще долгое время после. Этот роман — знак моей признательности вам за такой потрясающий подарок. Спасибо всем вам. Пролог. Больница ленокс -Хилл. Февраль. Шарлотта. Мои шаги отдавались эхом в широком, застеленном линолеумом коридоре, смешиваясь с списком приборов и приглушенными в поздний час голосами, все же слишком громкими, на мой взгляд. Больница — вовсе не места для отдыха. Даже воздух здесь, казалось, пропитан слезами и дезинфицирующими средствами. Я их терпеть не могла. Как же несправедливо, что Ной вновь попал сюда. Он ведь уже миллион раз за все расплатился сполна, даже с избытком. Вообще-то, меня тоже здесь быть не должно. Часы посещений давно закончились, но медсестры проявили снисходительность. Или испугались, что я устрою сцену. Вероятно, последнее. Возле его палаты с табличкой восемь цент на стене. Я сделала глубокий вдох, чтобы унять дрожь и придать уверенность голосу. Иначе ной ну, сразу бы понял, как я напугана. Ему ведь тоже страшно. Пусть он и старался не подавать виду. Но несмотря на все его попытки подавить страх, запрятать глубоко внутрь, я понимала, что он чувствует. Ну да, мне ли не знать. И хотя стоял уже поздний час, но и не спал. Лежал с открытыми глазами. Он выглядел бледным и слабым. Руки опутали кучу трубочек и проводков. Аппараты отслеживали воздух в легких, температуру тела и частоту сердцебиения. «Его сердце принадлежит мне», — мелькнула отчаянная мысль. И бьется с моим в унисон. Когда я вошла, мной повернул голову и улыбнулся. Он всегда безошибочно узнавал меня. Привет, детка! Устало, произнес он: Сколько сейчас времени? Почти одиннадцать». Я подошла ближе и опустила на пол возле ног тяжелую сумку. Люсьена отвез всех домой, но утром они вернутся. И Ава тоже. «Ава прилетит?» — скривившись, спросил он. «Боже, какой хаос!» Я поцеловала кончики своих пальцев и коснулась ими складки меж его темных бровей. «Они твоя семья и не могут держаться в стороне. Так и должно быть». Ну и не возразил, но я-то знала, что он корит себя, как будто сам виноват в безжалостных, непрекращающихся мигренях. Или в том, что упал вчера днем, как марионетка, которой перерезали ниточки. Он потянулся к моей руке. Ну, а ты ступай домой, детка. Поспи немного. Черт из два. Беспечно заявила я и скинула туфли. Разве часы посещения не закончились? Не для меня. Могу представить, что случится, если тебя попытаются выставить отсюда. Но и выдавила улыбку. До этого не дойдет. Двигайся, ты занимаешь всю кровать. Я устроилась рядом и закинула на него поверх одеяла, обтянутую джинсами, ногу. Потом мы легли лицом к лицу, сплетя пальцы и прижимаясь друг к другу, насколько позволяла узкая койка. Шарлотта, ты дрожишь. Здесь холодно. Ты заметил, что в больницах всегда царит холод? Он слегка покачал лежащей на подушке головой. «Прости, детка, я не хотел тебя пугать. Именно поэтому ничего не говорил. Или, может, так я боролся с собственным страхом. Не желал признавать, насколько все плохо, чтобы это не стало реальностью. Сухо и мрачно усмехнулся он. И, похоже, был прав. Теперь все кажется чертовски настоящим». Ной крепко зажмурился, словно боролся с головной болью от очередной мигрени. Он не спешил рассказывать о них, однако за последние месяцы их было слишком много. Не сосчитать. Вполне достаточно, чтобы встревоженные врачи назначили на сегодня уйму исследований. Компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и даже рентген. Просто на всякий случай а еще так много анализов крови что удивительно как из него не выкачали все до последней капли все близкие ноя опасались что результаты окажутся плохими и этот страх еще крепче связывал нас вместе не дай бог снова потребуется операция или может еще одна трепанация черепа лишь от одной мысли об этом бросала в дрожь а ведь это еще не самое страшное В конце концов, существовали гораздо худшие диагнозы. Аневризма, поражение головного мозга, опухоль. И над всем этим нависал ужасный призрак, о котором страшно было даже думать. Коварный, жадный вор, столь много крадущий у мира и никогда полностью не удовлетворенный. «Ты и не виноват, что испугался, Ной», — проговорила я. Никто не станет тебя осуждать. Ну да. И все же следовало сказать раньше. Просто я не хотел сюда возвращаться. Мне и так хватило. Знаю. Я прижалась губами к его пальцам. Но в этот раз все иначе. С тобой все будет хорошо. Он кивнул, хотя мы оба знали, что мои слова всего лишь ободряющее пожелание. У меня хорошие новости. Радостно сообщила я. Юрий прислал с курьером отпечатанную рукопись твоей книги, так что ты сможешь взять ее в руки и почувствовать тяжесть. Она ведь еще даже не закончена, нахмурился Ной. Думаю, так он пытается тебя подбодрить. Я сжала его руку. Это так волнующе. Лен Гордон всерьез уцепился за эту идею. Но я бы радовалась сильнее, разрешит ты мне ее прочитать. Она еще не закончена повторил ной и я перевела на него взгляд не волнение не возбужденного трепета скорее уж злость или страх а может и то и другое вместе взятое причем не ясно чего больше я хочу закончить книгу прежде чем ее прочитаешь ты или кто-либо другой вот только у нее нет конца он посмотрел прямо на меня карими глазами и еще сильнее сжал мои ладони Я не вижу финала, Шарлота. Как все закончится? Хорошо. Уверенно подсказала я. Конец будет счастливым мной. Я так устал, детка. Он закрыл глаза, прекращая бесплодные попытки что-либо рассмотреть. И хочу спать. Я кивнула и поцеловала его в губы. Конечно. Согласилась я, хотя предпочла бы, чтобы он не умолкал и продолжал говорить со мной, пока не почувствует себя лучше. Тут же пришло болезненное осознание. Мне нечего ему сказать. Я не представляла, как можно помочь. Он погрузился в сон. Хотелось бы надеяться спокойной и ненарушаемой болью, а я просто лежала рядом и наблюдала за ним. Смотрела на наши переплетенные пальцы и всеми силами гнала от себя мысли, как все повернется дальше. О тысячах возможных слов, способных поутру сорваться с уст доктора. И все же меня не покидало настойчивое желание помочь Ною. Я понимала, что сейчас нужно дать ему поспать, однако жаждала услышать его голос, узнать мысли, прижаться к нему как можно теснее, И поддержать в это тяжелое время. Я взглянула на сумку, где лежала его книга. Но я был против, чтобы я читала незаконченный вариант. Вот только мне требовалось знать, как так получилось и почему он скрывал от меня свою боль. Что произошло с ним в Европе? Сейчас он примирился с собственной слепотой, но ради этого прошел долгий трудный путь. Наложивший свой отпечаток. И мне хотелось. Точнее было нужно понять, от чего он отказался и сколько выстрадал ради меня, ради нас. Осторожно высвободившись из его объятий, я соскользнула с кровати, достала из сумки рукопись и опустилась на стол возле окна. В ней оказалось не больше сотни страниц, а толстый бумажный переплет в трех местах прокалывали латунные фиксаторы. Я открыла книгу на первой странице, где еще не отформатированный текст был написан самым простым черновым шрифтом. «Путь к тебе». Мемуары. Ной Лайк. Посвящается Люсьену. Богу в моей темной вселенной, который однажды сказал «Да будет свет». Так и случилось. Шарлотте света в моей тьме, причине, по которой я живу, а не существую. Ты для меня рассвет каждого нового дня. Мои бесконечные возможности. Эти слова вызвали на глазах слезы. Я сморгнула их и открыла первую главу. А после начала читать о главных увлечениях Ноя. Адреналине, скорости, страхе. О его похождениях в планете Икс и извечный вечной тяги к путешествиям, постоянно побуждающей отправляться в путь и познавать мир во всем его великолепии. О событиях, что предшествовали несчастному случаю, а затем о самом происшествии и о последовавшем за ним мучительном погружении в боль и тьму. Раньше я и представить не могла, насколько тяжелым было выздоровление Ноя. Рисуемые его словами картины казались гораздо более яркими, чем те ужасные фотографии, которые я видела в гугле. Встречались и совсем уж страшные определения. Трепанация черепа и спинномозговая жидкость, шанты и шурупы, трансплантаты, в которых скопился гной, и боль. Очень много боли. Я едва ли могла осознать все то, через что пришлось пройти моему любимому. Страницы расплывались из-за стоящих в глазах слез, но я продолжала читать о том дне, когда Ною сообщили, что слепота необратима. Дальше следовал душераздирающий список событий, места людей, которых он никогда не увидит, включая лица собственных детей. Он писал о реабилитации и удивительной заботе мудрого терапевта по имени Харлан Уильямс. И мне тут же захотелось разыскать и обнять человека, который присматривал за моим Ноем в самые тяжелые минуты горя. Я читала, как одинокий, потерявший надежду Ной, прятался ото всех в таунхаусе в Нью-Йорке, очереди помощников, которых он пытался прогнать так же, как и родных. Потом в книге появилась я но я описывал день нашей встречи а после рассказывал о надежде и начале чего то нового и хорошего о нас о беспорядочной красивой откровенной истории любви которая началась когда молодая женщина искавшая лишь безопасности немного покоя чтобы успокоить разбитое сердце пришла наниматься к нему на работу а он не хотел ее брать Я читала, пока, наконец, не дошла до событий, из-за которых и взяла в руки рукопись, до нашего расставания с Ноем, давшего ему возможность начать собственные поиски, призванные помочь обрести себя и вновь свести нас вместе. Эта часть нашей истории была мне незнакома. Я хотела понять, что случилось с ним в Европе после... Почему же он довел себя до предела и отчего по-прежнему считал, что этого недостаточно? Я страшилась того, что могу узнать, и все же... Мне не терпелось шагнуть в темную неизвестность. Прерывисто вздохнув, я перевернула страницу и погрузилась в чтение.